Вот мой план действий. Нам следует терпеливо выжидать. Мы дождемся, чтобы мусорные насыпи постепенно срыли и свезли. А сами тем временем воспользуемся случаем последить за работами. Пусть эти работы оплатит этот ничтожный червь. Бухин. А мы сможем еженочно исследовать перекопанный мусор в поисках припрятанных покойным гармоном ценностей А уж после того, как весь мусор вывезут, мы нападем на баловне червя Свалимся ему, как снег на голову Но... Но... Да и вступает в силу оговорка Вот Но. Никак нельзя допустить, чтобы этот Бофин Захватил хотя бы часть состояния Которое мы теперь вправе считать ну, своим ага. Мы имеем право на все Что покойник прятал в мусоре И тем не менее Пока мы не предъявим ему документ И не скажем своих требований Он может в точности, как сегодня, прийти в приют И унести все, что пожелает из пресловутых мусорных куч Он считается наследником и полноправным владельцем Да после того, как я сегодня увидел, что этот баловень фортуны норовит удрать с флягой А ее драгоценное содержимое так и остается неизвестным Я... я считаю его просто... Просто грабителем! Да-да. Если бы не ваше мудрое вмешательство, друг, я отнял бы у него эту флягу. Ведь он тайком выкопал ее в нашем мусоре. А -а -а. Наверняка он знал, что там припрятал старый скряга Гарман. Поэтому, поэтому я предлагаю оговорку такого рода. А -а -а. Если этот Бофин опять вернется таким же манером, и по наблюдении при нем будет обнаружено еще, что бы то ни было, меч, занесенный над его головой, немедленно будет ему предъявлен. И мы, его хозяева, будем держать его в самом унизительном нравственном рабстве и зависимости до тех пор. до тех пор, пока не сочтем нужным дозволить ему откупиться на свободу ценой половины его состояния. Если же я ошибся, потребовав только половину, то я надеюсь, что мой друг, брат и компаньон Не колеблюсь исправить мою ошибку и укорит меня за слабость Может, гораздо более сообразно с положением вещей потребовать Потребовать две трети а -а -а. Или даже, нет, нет, нет, нет Или даже три четверти По этим пунктам я всегда готов пойти на уступки.